как притвориться, будто его удовлетворяет лживое объяснение Пинсона, и отложить расправу с ним до более подходящего случая. 7 января пришлось сделать остановку, чтобы закрыть течь на каравеле Нинья. Воспользовавшись остановкой, Колумб решил исследовать широкую реку, протекавшую на Монте-Кресте. В реке были найдены золотые пещиты, и Колумб назвал ее золотой рекой. Колумбу хотелось продолжить исследование побережья Испаньолы и прилегающих островов, но матросы, подстрекаемые братьями Пенсон, открыто высказывали свое недовольство и требовали скорейшего возвращения в Испанию. 9 января корабли снова снялись с якоря.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 На пути от Азорских островов к Каравеллу снова застигла буря. И только 4 марта измученные мореплаватели увидели перед собой какую-то землю. Оказалось, что ветер пригнал Нинью к португальским берегам, к устью реки Тежу, Таха, близ Лиссабона. Цитата. В час заутрине адмирал пришел к городу Ростела, на берегу Лиссабонской реки, И там местные моряки сказали ему, что никогда еще не было в зимние поры таких бурь, и что погибло 25 кораблей, шедших из Фландрии, и много других кораблей. Уже 4 месяца не могут выйти в море. Конец цитаты. Знаменитый португальский мореплаватель Бартоломео Диеш поднялся вместе с вооруженными людьми на бортнинге.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 Через несколько часов в Палос прибыла и вторая каравелла – Пинта, отнесенная ветром к берегам Северной Испании. Капитан Пинте Мартин Алонсо Пенсон в пути тяжело заболел и умер через несколько дней после возвращения на родину. Все жители Палосы вышли на набережную приветствовать Колумба, которого считали уже погибшим. Узнав о том, что Королевский двор находится в Барселоне,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 Португалии. Не очень-то доверяя державе сопернице Фердинанда и Изабелла, спешили закончить подготовку экспедиции, чтобы закрепить за собой и расширить новые заокеанские владения. Распоряжению Колумба была предоставлена флотилия, состоявшая из трех больших галеонов и 14 каравелл. Кроме экипажа и должностных лиц, с Колумбом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 Внутри хижин висели плетеные постели, которые индейцы-испаньолы называли гамаками. При приближении чужеземцев дикари убежали в лес, бросив нескольких пленников, предназначавшихся для очередного ледовецкого пиршества. Матросы нашли в жилищах обглоданные человеческие кости, отрубленные руки, ноги и головы. По-видимому, жители Гвадалупы и были теми самыми карибами, о которых с ужасом говорили туземцы-испаньолы. Примечание. Испанцы исказили это непривычное для них слово и говорили вместо «кариб» – «канип». Отсюда произошло слово «канибал» – «людоед». Конец примечания.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 Можно было только понять, что многие испанцы умерли от болезней, другие стали жертвами взаимных раздоров, остальные ушли вглубь острова на поиски золота и увезли с собой много женщин. Родственник Касика сообщил также, что недавно на Гуаканагаре напал Касик в соседней области по имени Каонабо, сжег селение.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 На поиске золота был снаряжен большой отряд во главе с Алонсо де Охеды, кастильским дворянином, позднее прославившимся своими жестокостями в колониях. Экспедиция Охеды умчалась успехом. Ему удалось открыть несколько ручьев с золотоносным песком и найти самородок золота в 9 унций весом. Тем временем Колумб спешно снарядил в обратный путь 15 каравел, оставив на Испаньоле только пять кораблей, и около 500 человек. Поступить таким образом его заставил недостаток свистных припасов, а также болотная лихорадка, поразившая многих из его спутников. Командовать флотилией Колумб поручил капитану Антонио де Торресу, приказав ему представить подобный отчет Фердинанду и Изабелле о положении дел на испаньоле В памятной записке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 и вошел в селение Касика Каунаба якобы с мирными намерениями. Каунаба принял испанцев самым лучшим образом. Во время беседы Хеда протянул ему цепи с наручниками, объяснив, как нужно носить эти украшения. Затем привязанного к седлу Каунаба доставили в Изабеллу и приковали к стене в подвале дома Колумба. После этого случая, означавшего объявление войны индейцам, Колумб значительно укрепил гарнизон форта святого Фомы, ручив начальство над ним, тому же Алонсо де Офеде. Перед тем, как начать новое путешествие, Колумб, желая, по словам Ласкаса, навести порядок в управлении эспаньолы и в делах, касающихся индейцев, чтобы покорить их,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 Помешали болезни Колумба и чрезвычайно трудные условия этого длительного плавания. В киревой части всех кораблей открылась течь, провиант был на исходе, в среди экипажа поднялся ропот. 19 августа Колумб повернул на восток к острову Эспаньоле и прибыл в Изабеллу 29 сентября, измученный тяжелой болезнью и трудностями, пережитыми в пути.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 и всем живущим поблизости от золотых копий индейцам, которым было более 14 лет, каждые три месяца приносить полный фландерский косовель, бубинчик, золото. Только один король, Манни Каотех, должен был давать ежемесячно полкиквены золота. Все же остальные люди, не живущие вблизи Копии, обязаны были приносить по одной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 А те, кто не платил ее, должны были подвергаться наказанию. Хотя адмирал и говорит, что наказание за неуплату подати было умеренное. Не удалось, однако, обязать всех индейцев носить эти бирки. Смуты мятежи охватили всю страну. Конец цитаты.